Глава пятнадцать. «В каком смысле она не среди хороших людей?» – нахмурился Фрай, наклонившись вперед всем телом, из-за чего практически нависал над столом. «С кем она? Чем занималась? Почему вообще с ними связалась?» «На эти вопросы, парень, думаю, ты сам можешь найти ответы, если захочешь», – спокойно проговорил старик, но вид его был надменным и чуточку угрюмым, а своим пальцем он постучал по виску. Это был явный намек для Фрая. Что может означать стук по виску? Или подумай сам, или чип, и Фрай склонился ко второму варианту. Он знал свою семью, он знал, что они делают с сбежавшими. он знал, что так могло обернуться, но все равно он питал надежду на то, что все не так плохо, как ему казалось. Где мне ее искать? Спокойно спросил Метис, усевшись на свое место. «Ой, но сейчас ее тебе и твоей жене не получится найти!» Пробежался взглядом по Мире наемник, после чего улыбнулся. «А, неплохая ручка! Сам бы себе такую поставил! Можно было бы столько проблем избежать!» «Почем сделала?» Цена достаточно высока, чтобы любитель металла понял ее. Хмуро, грозно проговорила девушка, смотря на старика из-под Для меня важны в данном случае не кредиты, а то, что было вместо этой руки. а а, -а ха -ха, усмехнулся старик. Теперь я понял, почему ты взял ее в жены. Хотя и не сторонница современных технологий, но она тоже приверженец чистого, ну, скажем так, тела. Даже удивительно, что ты такую себе нашел, зная, от чего ты сам бежал в свое время. «Давай будем говорить о деле», — раздраженно попросил Фрай. «Все же у нас есть свои заботы, которые нам важны. И со своим прошлым я хотел бы разделаться как можно быстрее. То, что происходит сейчас, это походит на то, что ты просто тянешь время». «Так и есть», — усмехнулся старик. «Скажем так, меня эта цыпочка попросила сделать так, чтобы ты знал о ней, но не знал, где она». «Причина очень проста. Она сама следит за тобой. Она найдет тебя, когда посчитает нужным. Тебе же нужно будет просто ждать. Где, она поймет, не переживай. Те, с кем она связалась, достаточно влиятельны, чтобы достать любую информацию. А она весьма уважаема среди той группы лиц». По предварительному сговору пробормотала себе под нос Мира. «Можно и так сказать, да», — кивнул наемник. «Так что можешь возвращаться туда, где ты отдыхал или номер снял. Жди, просто жди. И, как понял», — улыбнулся этот старик, «тебе еще нужно перед своей любимой объясниться, почему так произошло. Она, оказывается, у тебя многого не знает». «Иди нахер», — бросил Фрай и поднялся на ноги. — Мы уходим. Платить, увы, ничего не будем. И не ухмыляйся, ты не сделал того, что требовалось, поэтому и никаких денег не получишь. — А мне они и не нужны? — еще шире заулыбался старый наемник. — То, что ты мне обещал, перебито. — А теперь иди, Фрай, иди. Надеюсь, это была наша с тобой последняя встреча. — Последняя! — зло бросил Метис, после чего быстро устремился в сторону выхода из заведения. На улице парень хотел отдышаться, пустить свои легкие свежий воздух, но не вышло. Этот мир, как и это заведение, полностью прогнил, пропах выхлопными газами, куревом и алкоголем. Всем было плевать на этот мир. Технологии — вот что его захватило. Максимальная урбанизация и интеграция технологий в общество. Семья Фрая была против этого — как против любых технологий в теле человека, но и сам Фрай на самом деле это не любил. В человеке должен был оставаться человек, а не металлический монстр. Шумно выдохнув, Фрай медленно побрел в сторону отеля, в котором они остановились с мирой. Он думал, как правильно все рассказать своей жене, чтобы она поняла. Можно было больше не скрывать, его дочь была последним, кого выслеживал именно Фрай, на остальных ему было просто плевать. Но... Именно слово «дочь» оно многое ломало. Мира плелась сзади. Фрай чувствовал ее тяжелый взгляд на себе. В голове у девушки точно множились вопросы, на которые требовалось дать ответы. И он должен был на все их ответить, иначе... Иначе его семье придет конец. Не той, из которой он сбежал, а той, которую он пытается строить. Уже в отеле после ужина наступил момент истины. Оба долго молчали, но противоречия просто не дадут дальше молчать обоим. Оба хотели разбить ту стену непонимания, которая между ними возникла. Но это будет только первый шаг навстречу тому, чтобы решить последний вопрос со скелетом в шкафу прошлого. Ну и уселась в кресло мира, скрестив сначала руки под грудью, а потом и закинув ногу на ногу, делая максимально серьезный и строгий вид, который только могла сделать. «Долго мы будем бегать от объяснений? Долго ты меня еще будешь держать за дуру?» «Нет, время, думаю, пришло». Тяжело вздохнул ее муж, после чего уселся на диван напротив, некоторое время перебирая пальцами четки, которые у него остались от его отца. «Даже не знаю, как тебе правильно начать объяснять. Про мою семью ты знаешь. Знаю», — кивнула Мира. Генетики, причем отменные, заложили в основу технологию клонирования, из-за чего потери нормальных людей на каждой войне сократились очень сильно. Да, ⁇ кивнул Фрай. Именно так. Они стали прародителями этой молодой и некачественной технологии. Ты знала, например, что эти военные бойцы и так далее, они способны обучаться, а срок их жизни максимально короток около десятка лет. «После чего такого бойца заменят на такую же болванку?» «Как-то бесчеловечно», — нахмурилась Мира. «Но при чем тут это?» «Прямая зависимость», — грустно усмехнулся Фрай. «Самая прямая». «Дочь», — как мы ее назвали, — «один из нескольких десятков генетических клонов. Они были сделаны для спасения жизни моей родственницы, но что-то пошло не так». Каждый клон оказался с мощным отклонением, которое стало тем самым сдерживающим фактором для военных клонов. «Продолжительность жизни?» — свела брови мира. И именно она!» — кивнул Фрай. «Моей родственнице, так как семья была против каких-либо имплантаций, требовались органы. Она родилась сильными отклонениями. Чего именно, я уже не помню. Это было порядка десяти лет назад, еще до войны». До пустоты и так далее. Я сам тогда был молодым дураком, который не понимал, к чему все идет, к чему все может привести. Дальше. Строго приказала Мира, но на самом деле она так только хотела самоутвердиться. Фрай так и так бы продолжил, из-за чего она на это просто хмыкнула. Тогда, когда у моей родственницы выявили какие-то врожденные пороки, было принято решение использовать мой ген, так как я был самым «здоровым». «Но при этом подходящим», — помотал головой Метис. «И Йоген. Мне даже самому было интересно, к чему это приведет. Но уже тогда что-то пошло не так. Технология была несовершенна. Во-первых, никто не планировал, что клоны вообще проснутся. А они мало того, что проснулись спустя год, так еще и взбунтовались». «В каком смысле?» — нахмурилась девушка. «И как всего через год?» Ведь они должны были только-только вырасти из зародыша в младенца. Ускоренный жизненный цикл. Его заложили, и он стал работать с самого начала. Пожал плечами парень. Как это происходит точно, я не знаю. Я не генетик, не биолог. Я экономист, техник. Немного программист, но в любом случае, уже через год эти клоны были как 15-летние подростки. Потом, конечно, взросление закончилось, точнее, замедлилось, но ускоренный жизненный цикл не закончился. 15 лет максимум, но не в этом дело. Каким-то образом в голове у этих «детей» на тот момент оказались все воспоминания нескольких поколений. Я даже не знаю, как это произошло, у них не было имплантов никаких» как и у всей моей семьи. Они просто знали. Это сводило их с ума. Кто-то покончил с собой, кто-то решил, что это зверство, так поступать. Вот и сбунтовались, сбежали. Убили множество охранников, которые ничего не подозревали. Дети! — сделала невинный вид лица мира. Не смеши меня. Как? Даже невзирая на память, это должны быть определенные навыки, чтобы расправиться с охранниками. Не верю. «Не верь», — пожал плечами Фрай. «Факт есть факт». Они сбежали, оставив кучу трупов за собой. Тогда пришлось то место в прямом смысле слова уничтожать. Я не понимал тогда, почему, но после... Это стало одной из самых главных причин, почему я свалил из семьи. Все эти исследования... Они были не санкционированы никем. Запрещенные. И вот тут начался мой многолетний геморрой. Повисла тишина. Фрай долго думал, как правильно продолжить, а еще он переживал, что за ним могут спокойно следить или еще что. Тот наемник все же был по большей части агентом его семьи, которого Фрай использовал в темную, так что у его семьи могли быть и другие люди, которые за ним могли следить. На станции, на базе организации он чувствовал себя в безопасности, а тут тут его паранойя играла на максимум. «В общем...» — хлопнул ладонями по коленям. «Почему дочь?» «Потому что по факту, по генам, эта девушка, которую мы разыскиваем, мне реально дочь. Любая генная экспертиза это подтвердит. И она последняя именно с использованием моего гена. Сколько всего было клонов в том эксперименте, я не знаю. Одно знаю. Если ее найдет кто-то из тех, кто хочет уничтожить мою семью, они уничтожат и меня». Это в прямом смысле слова — расстрельная статья. Только совет имеет право осуществлять клонирование. Только под его надзором это должно происходить. Те же клоны, они ничейные. Как они столько лет прожили и никому не попались, я не понимаю. Но пока они есть, я не могу спать спокойно, ибо я даже подставлю тебя. Мог бы рассказать раньше, — прикрыла глаза мира, а после резко встала и подошла к своему мужу. «В любом бы случае, я бы тебе помогла, даже невзирая на то, что ты мне откровенно врал. Особенно насчет командировок, я ведь права?» «Права», — усмехнулся Фрай. «Я тогда летал и убирал следы. Убивал, сжигал тела. Хорошо, что мне это не впервые. Жаль, конечно, где-то вот тут». С силу он приложил большой палец правой руки к груди. «Что-то отдается. Но я с ними не общался». Они мне по факту никто, но все равно как-то не так это ощущается. Да и я прекрасно понимаю, что эти клоны — ящик Пандоры. Если о технологии восстановления памяти поколений узнают, будет опасно. Сколько может после этого старых секретов всплыть? Столько всего может хренового всплыть? Нет, эта технология не должна существовать. «А как же наработки?» — нахмурилась Мира. — Уничтожены, — спокойно сказал Фрай, — и я стараюсь следить за тем, чтобы никто не занимался более этим направлением. Пока семья загружена государственными заказами, по голову, они как раз и создают тех вояк, которые ежедневно дохнут где-то на границе. Они стараются делать их совершение, так что пока они не пойдут в то направление, по крайней мере, пока за ними следит совет. — И что? — поднялась Мира и подошла к своему супругу. «Будем просто ждать эту девушку. Другого нам не остается», — кивнул Фрай. «Из всех она самая сознательная, самая расчетливая. Не удивлюсь, если она и создала эту группировку, про которую говорил наемник. Но мы этого не узнаем в любом случае. Ей придет конец. Вот что я знаю точно. Так что просто положим стволы под подушку и будем ждать. Она затягивать не станет. Ее век очень короток». Дальше время потекло быстрее. Вечерняя суета, просмотр новостей, особенно тех, где упоминалась организация. Ничего нового, все было спокойно. Все еще мусолили тему отражения нападения на станцию с учетом превосходящих сил противника. Но потом стала поступать информация, что был нанесен мощный контрудар, вследствие которого малой группы удалось уничтожить базы пиратов. Больше новости смотреть не было смысла, так что каждый занялся своими делами. Фрай просматривал поступившие документы, отбирал добровольцев, которые хотели присоединиться к организации. Новостная раскрутка работала хорошо, но людей без опыта он не собирался привлекать. Да и по большей части организации сейчас нужны были пилоты, а не наземные бойцы. У них пока нет кораблей, которые способны перевозить с собой десант. Просто пока не тот уровень развития. Сон пришел незаметно. Оба улеглись с разницей минут в двадцать. Дневная суета, беготня, напряженность, которую оба испытывали, сказалась в полной мере, и они буквально вырубились. Но как они и планировали, оба держали оружие наготове под подушками. У Фрая пистолет лежал под матрацем, у Мира же лежал в сумочке рядом с кроватью раскрывалась только при приближении ее руки, и оба, не сговариваясь, завязали свои чипы на датчики движения в комнате, и они сработали. Я ожидала большего от того, кто смог устранить стольких моих братьев и сестер. Раздался спокойный голос из тени комнаты. Но сейчас вы меня разочаровали. — Я знал, что ты мне ничего не сделаешь. Спокойно проговорил Фрай, не спуская с прицела девушку, которая на самом деле появилась тут не так давно. «Так что я не предпринимал никаких мер, только на всякий случай оружие, зная нравы этой планетки». «Смешно», — совершенно без юмора в голосе сказала она и сделала шаг вперед. «Она попала под лунный свет, исходящий из окна. Она не была старой» но на ее лице уже было достаточно морщин. Внешность у нее была, как у большинства жителей бывших территорий клана Еллу. Раскосые глаза, круглое лицо, только выступающие скулы говорили о том, что в ней есть какая-то примесь, но, по большей части, она была внешностью в свою мать. «Что мне мешает пристрелить тебя сейчас на месте?» — спокойно спросил Фрай. «То же, что и мешало это сделать в прошлые разы, Вот теперь женщина, голос которой еще не состарился, усмехнулась. «Я из всех наших единственная не вела на тебя охоту. Я единственная не хотела твоей смерти. Я была осторожна и понимала, что мы просто неудачный результат какого-то безумного эксперимента. Мы все это понимали, но остальные... Не хотели мириться с этим и пустились во все тяжкие. И я тебя уже давно простила за то, что ты убил столько «моих», — выделила она это слово голосом, — «родственников». Забавно, что первым они решили убить тебя, своего прародителя в какой-то степени. «Ибо мать уже давно лежит в земле», — тяжело проговорил Метис. И «Я еще раз задам вопрос, почему именно сейчас, когда ты осталась последней?» «Мне не убивать тебя!» «Потому что мне осталось около месяца», — наклонила голову девушка. «Ваши расчеты тогда оказались ошибочны. Я умру быстрее. У меня еще какой-то изъян. Сама обнаружила. Спасибо знаниям прошлых поколений. Но какой именно изъян, я так и не поняла. Ген слишком поломан, чтобы разобраться точно. Да и времени у меня никогда не было, чтобы разобраться» что ты преследуешь, что агенты семьи-матери. В любом случае, я просто хочу спокойно дожить свои дни, спокойно, без суеты. Тут я себе уже все создала, заработала средств, обеспечила нормальной работой тысячи человек за пару лет, и они сейчас нормально живут. Я старалась быть просто человеком, а не клоном, понимаешь? Я просто хочу быть человеком, а не расходным материалом. Понимаю кивнул Фрай и опустил пистолет. «Надо было вам лишить нас памяти», — тише добавила она. «В любом случае, если бы я хотела тебя убить, то убила бы сейчас. Как и ты меня раньше, когда мы пересекались, я знала, что ты меня откладывал напоследок. Ты меня единственную звал дочь. И это все из-за того случая? Ну, ты тогда сама меня назвала папой», — грустно усмехнулся парень. «Плюс ты мне действительно тогда спасла жизнь. Мне вскрыли вену на шее, а ты ее смогла зашить. На тот момент, по сути, годовалая девчонка, которая по внешним признакам было лет пятнадцать. Взяла и зашила. Спасла. И в итоге...» «В итоге иди», — выдохнул Фрай. «Раз ты не светилась ранее, то не засветишься и сейчас. И остерегайся этого наемника, через которого ты получила весточку». «Он продажный, его могут перекупить, и тебя просто устранят». «Это уже не так страшно», — усмехнулась она. «Твоих следов никто не увидит». «Значит, ты сама себе еще больше укоротила жизнь?» — прищурился Фрай. «Ты пыталась убрать следы моего генома в себе? Вот он и сломался?» «А ты не так глуп», — усмехнулась дочь. «Мог бы стать хорошим генетиком, сдается мне, но да, ты прав». Твоих следов там больше нет, а если и есть, то воспримут как совпадение. Я пошла. Не следи за мной. Я скоро умру, и меня похоронят мои дети. «Дети?» — удивилась Мира, которая все это время сидела тихо и не издавала даже и звука, хотя тоже держала в своей руке пистолет. «Я же имею право на простое женское счастье», — скупо улыбнулась она. «Ты их обрекла», — жестко сказал Фрай. «Нет». Также же жестко ответила гостья. «Я их всех проверила. У них нет моих изъянов, они будут жить нормальной жизнью, в отличие от меня». Дальше больше никто не проронил ни слова. Дочь покинула комнату, а у Фрая остался привкус горечи. Она действительно могла стать ему ближе, могла стать родной. У нее была разумность, она не была безумна и бездумна, как остальные, но не вышла. Она вообще не должна была появиться на свет, но раз ей осталось мало, то ей можно было позволить прожить остатки и так короткой жизни. Все имеют право на жизнь, даже такие, как она, если они проживут эту жизнь достойно. Но Фрай решил не спешить, не улетать с планеты. Он хотел проверить, что за компания, с которой связалась эта женщина».